Глава 5. Каждая инстанция имеет свою собственную, если можно так выразиться, схему прохождения. Что это значит? Только то, что во всей игре вы не найдете двух одинаковых данжей. Более того, каждая из них всегда находится в процессе развития и самосовершенствования. Это сделано для того, чтобы предотвратить шаблонное развитие как кланов, так и отдельных игроков. Представьте себе, Что некоему игроку посчастливилось узнать легкий способ убийства монстров в одном из подземелий. И это, кстати, был реальный случай. Так вот, игрок, назовем его Лис, попал в подземелье, где основной пол монстров был представлен фритами, основным оружием которых, как вы понимаете, является огонь. Совершенно случайно на нем оказался комплект обмундирования дающий резист на 60% к атакам магии огня и плюсом раскачанный иммунитет самого персонажа, составляющий 40%. Естественно, он себя чувствовал, как настоящий лис в курятнике, игнорируя весь входящий урон. Подземелье в тот раз он прошел, но... Каково было его удивление, когда при повторном прохождении его встретили не только эфриты, но и каменные големы чему он был совершенно не готов. Понимаете, игра не любит читеров. Из интервью с ведущим гейммастером Даяны Первой. Из этого неприятного открытия следовало то, что у нас нарисовали серьезные проблемы. Мало того, что мы практически потеряли одного из двух танков, так еще и получили очень много невкусной пищи для размышлений. Не знаю, как остальным... Но мне в голову сразу пришла мысль, каждый встреченный нами проходной рейдбосс будет вешать подобный дебаф, что при неправильной тактике гарантированно приведет к вайпу отряда. Самое дерьмовое, мы не знали, сколько еще будет подобных стражей, так как точное количество членов отряда этого долба сила удачливого по условиям квеста было неизвестно, и это грозило дополнительными сложностями. Поскольку всю тактику, зачатки которой только-только начали проявляться, нужно теперь менять на корню, подстраиваясь по ходу дела. Никакого на авось уже не прокатит, вплоть до четкого распределения, кто именно должен нанести финальный удар. А кому нужно умереть, чтобы не подставить тех, у кого уже потрачено по одной воскрешалке? Если мы не хотим дойти до финального босса с отрядом, в составе которого останется два человека с навешанными дебафами. И вишенкой на торте теперь была чакра. И вместо того, чтобы отправлять ее в первые ряды танковать, нужно наоборот беречь от каждого чиха, так как непонятно, выпадет ли из очередного босса оружие для нее, если Валькирия сольется или нет. Рисковать не хотелось. «Если я правильно понимаю, то нет никакого схрона с оружием, как мы предполагали», – произнес Димон, держа в руках выпавший свал вал лук. «Нам придется выбивать свое оружие с каждого повстречавшегося нам босса». Он снова с восхищением посмотрел на свое оружие. «Я даже не представляю, что такого должно быть в том хранилище, могущего переплюнуть вот это». «Судя по всему, все так и обстоит», — гном задумчиво пожевал кончикуса. «А если взять в расчет, что система сгенерировала инстанс под нашу группу, то нам стоит планировать встречу еще с двумя танками, двумя ассасинами. Что меня пугает больше всего, и одним Хилом. И Искренне надеюсь, что он будет похож на нашего доктора». «Подколешь трамвай на повороте, коротыш», — немедленно парировал Ехиль. «Умник!» «Ага», — проворчал вампир, — «и еще придется схлестнуться с туевой кучей других тварей, типа той девочки или могильщиков». «Но это не точно. Вот если на следующем бойсе история повторится, можно будет уже что-то понять». Утрамбовщик продолжал размышлять, то и дело косясь на хищные обводы оружия Димона. «Ста, ты хоть покажешь, счастливчик, или так и будешь раздражать нас своей радостной рожей». Естественно, лук мы отдали Димону, для чего даже не пришлось проводить голосование. Мы шли сюда целенаправленно за оружием для каждого члена команды. А так как лучников среди нас больше не было, выбор оказался очевиден. «Это реальная пушка, ребята, только прикиньте, легендарка, персональная привязка к персонажу и собственное умение самого оружия. Раз в пять минут половина полученного урона с первого же крита конвертируется в очки жизни, и это только на первом уровне, а про всякие мелочи типа повышения статов, перса и урона я вообще молчу». Он дело отмахнулся. «Фигня!» «А вам не кажется, что таки этот шлемазл зажрался?» Возмутился гном. «Как жалко, что я не лукарь, а то бы тебе горло перегрыз за такую пушку. Ишь ты, фигня!» «Хм...» Услышанное заставило призадуматься. «Получается, если вот этот снайпер засядет где-то на половине полета стрелы, то его и не зацепят ничьи атаки» а урон он сможет выдавать неплохой. Еще и хилиться будет самостоятельно. Прикольно, а ведь это может сработать. «Дебаф?» – моментально просек фишку утрамбовщик. «Конечно!» – воскликнул я. «Следующий финальный выстрел должен нанести именно Димон. Все равно он дистанционщик». «Вы уверены?» – забеспокоился Димон. «А если будет что-то похуже Дебафа?» «Тогда сдохнешь!» – припечатала Чакра. «И похер, так как свою пушку ты уже получил, а я бы тоже, знаете ли, не отказалась». «В принципе, да», – стушевался Димон. «Не подумал. Как-то, извини». «А ведь может и выгореть. Главное, чтобы никто не лез впереди паровоза. И тогда появляется отличный шанс на то, что хоть не все, но большинство получат свое персональное оружие. Интересно, а что выпадет мне? По сути, у меня же уже есть верные близнецы». Конечно, если представится шанс сменить их на что-то более существенное, даже не задумаюсь. Это игра, а в игре улучшение персонажа и экипировки – наиглавнейший постулат. За вялыми разговорами все терпеливо дождались отката умений, отличились и восполнили запасы маны. Пора было двигаться дальше, вот только нужно было решить еще один важный момент. «Что будем делать с кристаллом умения?» – спросил я у отряда, и все невольно замолчали. «Стазис – штука мощная, как все убедились, поэтому отдать ее нужно тому, кто наиболее рационально сможет реализовать его потенциал». Гном смерил меня внимательным взглядом, а затем заговорил, осторожно подбирая слова. «Вова, я, конечно, понимаю, что ты сейчас делаешь все, чтобы усилить отряд, а вместе с ним и клан, но позволь дать тебе совет». «Ты о чем?» «Я о том, что нельзя вот так, безоговорочно доверяя, раздавать направо и налево эпики с легендарками». «Но я же не налево их раздаю». Вяло возмутился я, хотя понимал, что гном имеет в виду. «Послушай!» «Нет, это ты послушай!» «Не знаю почему, но меня это разозлило. Я в свой клан вас не звал. Вы согласились сами, причем по своей воле». «И я уверен, не для того, чтобы нахвататься ништяков, а затем свалить в закат». «Как вы не понимаете! Мы сейчас основа! Мы скелет будущего величия клана! И Я не намерен за каждым из вас устраивать присмотр на предмет, а может он кинет? Нахрен мне это нужно, вот объясни! Вы или со мной, или нет! Нет половинчатого результата, понимаете? Я лучше буду всем вам верить и ошибусь!» чем каждый раз буду беспокоиться на предмет вашей лояльности и трахать себе мозг. И на этом тему, считаю, закончены. Я невольно повысил голос. Последний раз спрашиваю, кому нужно умение стазиса? Оно так-то любому не помешает. Димон пожал плечами. Но, на мой взгляд, отдать бы его гному. Он танкует, так что застанить вражину при первой атаке самое то. Мне оно по большому счету не нужно. У тебя есть твой замораживатель. Вампиру? Да он нафиг ему не нужен, как и целителю. По крайней мере, в этом данже. «А вот я бы отдал его чакре, внес свою лепту гном. «У меня тушка потолще будет, чем у нее. А она сейчас, если что-то пойдет не так, сможет просто остаться живой. Ну и долбаный дебаф ее этот, конечно, немного выровняет. А что? По-моему, оптимально». Видя, что никто не спешит возражать, я передал малый кристалл чакре, которая, не откладывая в долгий ящик, тут же использовала, выучив умение. «Примите мои поздравления, магистр времени», — оскалился вампир. «Слушай, а если, допустим, я подпрыгну, а ты применишь умение?» Взгляд чакры, которым она одарила вампира, был далек от доброго. Но вампир ничуть не стушевался. «Да послушай ты, блин!» «Я не собираюсь подпрыгивать. Ты чего?» Вампир оглядел нас горящими глазами. «Фонарь!» «Что фона?» – начала была Валькирия, но пораженно замолкла. «Да ладно!» «Вот чего я не понимаю!» – вздохнул гном. «Так это одной вещи! Вот как в этой пустой башке, которой кроме халуи и апельсинов ничего нет, могут появляться гениальные мысли!» Я так понимаю, вы говорите о светильнике. Высказанная ими мысль показалась мне слегка абсурдной. И что с того, что фонарь провисит в подброшенном состоянии эти несчастные 20 секунд? А вот здесь ты не прав, Вова. Ты только представь, как не любят свет этой лампы твари, что даже не решаются просто на миг показаться на аллее, а? А вот я представляю примерно, и теперь мне интересно только одно. Что? Сколько очков урона магии света выдает этот фонарик по нежити? Легонько скрипнув в замочной скважине, ключ открыл увесистый замок. Ворота, отделяющие нас от центральной зоны некрополя, распахнулись, будто подхваченные резким порывом ветра, да так и застыли, незримо приглашая в гости. «Знаем мы такие гости» из которых самым лучшим подарком будет унести ноги, и желательно в комплекте с головой. Глазам открылось каменное царство, сверху на которое неведомый зодчий набросил хитросплетение дорожек, проходов, улочек и различных мостиков, прокинутых над давно высохшими стоками для воды. После этих ворот аллея обрывалась. Осмотревшись, я не заметил ни одного фонаря. Из источников освещения была только луна, да редкие блики лучей, отражающихся от белых стен, сложенных из отполированного камня. Да и сами строения сохранились намного лучше, чем в начальных зонах кладбища. Мы успели пройти не более десяти шагов, когда ворота за нашими спинами резко захлопнулись, заставив подпрыгнуть на месте. Настолько это было неожиданно, и словно оповещая всю округу о чем-то важном, На главной башне, служившей до этого нам ориентиром, кто-то ударил в колокол. А вот и группа поддержки, мрачно произнес утрамбовщик, материализовав свой щит. Чакра, не высовывайся! Из проулка выскользнули две тени и рваными ломаными движениями двинулись в нашу сторону. Приеторянец ордена, уровень 62. Измененная мгла вдохнула вторую жизнь в давно умершие тела поставив их на вечную стражу покоя усопших мастеров Ордена. Когда они подошли поближе, стало заметно, что это не совсем зомби, как показалось изначально. Высохшие, будто забальзамированные фигуры не были тронуты тленом разложения. Посеревшая кожа на открытых участках давно усохла, плотно обтянув кости скелета, отчего на ум сразу пришли сравнения с узниками концлагерей. Притарианцы были вооружены. «Причем их экипировка не была ветхой. Создавалось впечатление, что они только что получили в арсенале новенькое вооружение, спешно облачились и прибыли на место происшествия для отражения нападения незваных гостей, то бишь нас. Ну, хоть не твари непонятный, а вполне себе похожи на людей». Димон натянул лук, и стрела со свистом сорвалась в их сторону. «Ну, почти похоже, добавил он увидев, что движение одного из притарянцев ничуть не замедлилось, несмотря на торчавшую в груди стрелу. «Но урон идет!» Твари были довольно неуклюжи, что никак не сказывалось на их меткости. Если бы гном вовремя не среагировал и не прикрылся щитом, брошенное притарианцем копье прикололо бы его как бабочку иголкой. Ничуть не расстроившись, существо вытащило из ножен меч и продолжило ковылять в нашу сторону». «Вот это я понимаю!» – произнес вампир, когда последняя тварь рассыпалась искрами. «Бьют! Защищайся и бей в ответ! Никаких тебе подлянок магических и проклятий!» Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы разобраться с первой двойкой. Единственным минусом этого противника была их чудовищная сила. Когда я, вместо того, чтобы уклониться, парировал удар меча, мне показалось, что я попытался отбить рельсу но это компенсировалось их небольшой скоростью и легкой читаемостью намерений благодаря чему было отлично видно какой удар они нанесут и куда не сглазить бы машинально сплюнул я слишком хорошо тоже плохо так что не расслабляемся но как показали дальнейшие два часа ставшего уже утомлять фарма сюрпризов эта зона нам не готовила после убитой тридцатой или сороковой двойки притарианцев система обрадовала меня повышением уровня Снова подарив 5 очков свободных характеристик и повышением уровня достижения, вместе мы сила, что увеличило наш урон в этой локации еще на 1% и дало дополнительно очко характеристик. Карта столицы у нас отсутствовала, поскольку ни с одного моба она так и не выпала. Лут претарианцев тоже не порадовал разнообразием. С них падали только деньги, части доспехов, которые были на них, и оружие серого качества. Но, несмотря на это, гном методично упаковывал это все в свой пространственный инвентарь, а когда в нем закончилось место, припряг к этому делу чакру. Сама мысль, что после нас что-то останется валяться, приводила его в возмущение. Удивляюсь, как он не носил ворувана, чтобы тот снимал по пути все магические фонари. Возможно, просто не догадался. Когда нудная прокачка уже рисковала превратиться в унылую рутину, претарианцы резко закончились. Побродив по лабиринту столицы, мы были вынуждены признать, что да, действительно закончились. «И куда дальше?» – недоуменно спросила чакра, постоянно державшаяся рядом. «Я, честно говоря, уже заблудилась». Вдалеке снова послышался звон колокола. «Как можно заблудиться, когда есть такой ориентир?» Гном ткнул пальцем в сторону, откуда доносился звук. «Кстати, кто заметил, сколько раз и когда он бил?» – задал он вопрос и, видя, что ему никто не спешит отвечать, только покачал головой. «Эх, салаги! Как только мы вошли, было четыре удара! Ровно через час колокол отбил три раза, потом еще через час два. Сейчас мы слышали один удар!» «Значит, через час...» — я нахмурился. «Через час нас ожидает какая-то бяка. Скорее всего, нам за этот час нужно убраться из этой зоны. Так, на всякий случай». «Смотреть на то, что произойдет, у меня что-то нет ни малейшего желания». Отряд ускорился в поисках выхода. Но вскоре я признал, мы заблудились настолько, что никто из нас даже не мог ответить, в какой стороне находятся ворота, через которые мы сюда попали. Последний удар колокола будто молотом ударил по барабанным перепонкам, а улочки лабиринта стали затягиваться туманом, смазывая очертания склепов. «Вот и добегались!» – выдохнул гном. «Туда! Быстро! К стене!» Ощетинившись оружием, спинами к высокой стене, мы с замиранием сердца ждали продолжения этого представления. А в том, что оно вскоре последует, никто уже не сомневался. Затолкнув чакру за спину, приказал ей не высовываться и действовать только тогда, когда будет явная возможность атаковать без риска. Через несколько минут туман полностью опустился на улочки столицы. «Получено благословение! Выдох мглы!» «Все параметры повышены на 2%. Время действия – 1 минута 58 секунд». «Там точно кто-то есть!» – прошептал вампир, вглядываясь в густой туман. Тонкая щупальца, выстрелившая из ниоткуда, обвила шею ворувана. Схватившись за него и силясь ослабить хватку, вампир захрипел, а в следующее мгновение что-то из тумана дернуло его так, что воруана швырнула на каменную дорожку и уволокло в молочную дымку. «Всем не звука! Общаться в чате!» Гаркнул гном, прикрываясь щитом, по которому хлестнуло точно такое щупальце Оно реагирует на звук! Мегавайт ворувану. «Что это за тварь?» Воруван Мегавайту. «Это аишетукт! «Внимание! Боец вашего отряда Варуван убит! Вы можете призвать его к себе в течение 5 минут с момента смерти. Условие! Призывающий не должен находиться в режиме бой!» «Твой фазер!» Вова, фонарь, быстро! Мегавайт чакры. На счет три. У нас только одна попытка. Чакра мегавайту. Давай, мегавайт твой фазер. Дима, голос! Твой фазер мегавайту. Эй, урод! Заорал Димон, зайдя за спину гному. Результат не заставил себя ждать, и по счету у трамбовщика снова стегануло щупальца. Я уже был на готове, вытащив фонарь, и как только услышал удар, что есть мочи подбросил фонарь. Стазис. Наша валькирия не сплоховала, и у нее получилось застанеть как светильник, так и напавшую на нас тварь. Яркий свет, полыхнувший вверху, моментально разогнал туман в зоне света, показав наконец того, кто в считанные секунды лишил отряд ассасина. Это был вампир. То, что мы приняли за щупальца, оказалось просто хлыстом, который не мертвый сжимал в левой руке. От застывшей фигуры валил дым. Рот вампира так и остался раскрытым в безмолвном крике, а шкала его хитов непрерывно убывала. «Бой!» Заарав! я первым бросился к твари, осыпая его ударами мечей с двух рук. «Дима, коронку!» Влетевшая в вампира стрела мглы сняла процентов 10, что было прекрасным результатом. Но только не в нашем положении. 10 секунд уже прошли, а снято примерно процентов 40. Внезапно мне в голову пришла идея, ехиль самую мощную лечилку на вампира быстро но бегом я сказал заорал я максимально взвинтив темп врубая ускорение и ауру страха в этот раз ехиль превзошел сам себя еще не успел мой крик отразиться эхом как от застаненной твари еще гуще повалил дым а шкала жизни ускорила свой бег в красной зоне оставалось две секунды огненный знак хаоса кинас Полыхнувшая от меня пламенная руна, в которую я вложил всю оставшуюся ману, полностью скрыла фигуру вампира. 10 5 3 1%. А! Заорал гном запали и швырнул молот, начавшую двигаться фигуру вампира, но к счастью не попал. Каким-то непостижимым образом, сумев проколом переместиться на перерез рейд-боссу, полоснул наотмах мечом на уровне его шеи. Да сдохни ты уже! «Удар в грудь отбросил меня назад, где я сбив кого-то спиной упал навзничь». «Внимание! Получен добав перелом ребер! Внимание! Получен добавь внутреннее кровотечение! Параметр стойкость повышен, плюс один. Параметр слияния повышен, плюс один. Параметр слияния повышен, плюс один. Параметр слияния повышен, плюс один». Все вокруг поплыло, а звуки боя стали растворяться, превращаясь в невнятный гул. Успев заметить строчки продолжающих сыпаться системок, я выпал из реальности.